Глава восемнадцатая. После окончания беседы с Рикки Барбарой Витт, Конрад Симонсен и Арне Педерсон собрались покидать бухту Хюндестеда. По воле случая оба оставили свои машины на одной и той же парковке, что давало им прекрасную возможность обсудить между собой полученные только что свидетельские показания. Однако Конрад Симонсен сознательно пренебрег этим обстоятельствам. Сорвавшись в суматохе из Копенгагена, Он в последний момент забыл захватить с собой приготовленный для него еще утром графиней пакет с бутербродами и был теперь зверски голоден. Тем не менее, главный инспектор стоически проигнорировал сосисочный киоск, хотя соблазнительный аромат жареных хот-догов продолжал преследовать его даже тогда, когда киоск остался далеко позади. Досадливо поморщившись, он сказал, «Думаю, обоим нам нужно какое-то время, чтобы вся эта информация немного отлежалась». «Мне, по крайней мере, это кажется необходимым. Может, ты напишешь отчет об этой беседе? Желательно еще сегодня, до ухода домой. Успеешь?» «Не вопрос. Конечно, успею. Замечательно. Когда закончишь, пошли копию по электронной почте нашему новому психологу. С этим красным восклицательным знаком, если, разумеется, знаешь, как это сделать. Я, по-моему, так никогда этому и не научусь. На всякий случай я ему перезвоню и скажу, что это важная информация. Так будет надёжней». Конрад Симонсон присел на скамейку, решительно вынул из кармана пачку сигарет и закурил. Это была его третья сигарета за день, и у неё был привкус мыла. Устроившись рядом, арне Педерсон не стал комментировать слабости шефа. Выждав пару мгновений, он перевёл разговор в иное русло. Но «Ну, а как дела у Каспера Планка?» «Плохо. Я слышал, его поместили в пансионат для престарелых». «Уже несколько месяцев назад. И что же в этом плохого?» «Плохо, потому что дело идёт к концу. Он умирает. Всё это только вопрос времени». Главный инспектор жадно затянулся и отметил, что, несмотря на привкус, сигарета всё же поднимает ему настроение. Гораздо более мягким тоном он продолжал. «Я был у него на прошлой неделе, и он с трудом меня узнал. В те несколько минут, пока у него было просветление, Мы говорили исключительно о том, каким он запомнится людям после того, как его не станет. Должен заметить, не очень-то оптимистичная тема, черт ее подери. Да уж, нечего сказать, но это здорово, что ты его навещаешь. Не уверен, что для него это имеет хоть какое-то значение. Но хуже другое. Медсестра предупредила, что вскоре он может полностью стать овощем. И сколько времени все это будет длиться, никто не знает. Они некоторое время помолчали. Конрад Симонсон чувствовал, что здорово вымотался за день и чуть ли не с ужасом думал о том, как поедет обратно. Он прикурил еще одну сигарету от старой, у новой вкус был получше. Он ощутил, как усталость мало-помалу отступает. Арне Педерсон покосился на шефа, однако наткнулся на его сердитый взгляд и счел за лучшее отвести глаза. С некоторым вызовом в голосе Конрад Симонсон сказал, «Ты что-то сам не здорово выглядишь. Что, какой «Нет, просто плохо спал сегодня ночью. Иногда со мной такое бывает. Знаешь, Симон, я подумал, тут вот какая вещь». «Нет, конечно, если не хочешь, то и не надо. Я имею в виду, что прекрасно пойму, если ты не...» «Ну вот, началось, и долго ты будешь так мямлить?» «Окей, я хотел спросить, ты не сыграешь со мной в шахматы?» «В действительности, сделанное им предложение было весьма деликатного свойства». Дело в том, что на протяжении долгих лет Конрад Симонсон играл в шахматы исключительно с Каспером Планком. Конрад Симонсон ответил не сразу. Видно было, что его одолевают противоречивые чувства, однако в конечном итоге вверх всё же взяло любопытство. «А как ты играешь?» «Не знаю. Мне самому кажется, что хорошо, но я вовсе не говорю о том, чтобы играть прямо сейчас. Мы вполне можем подождать, пока ты снова не вернёшься к себе домой. Если, разумеется, вообще вернёшься». Ну, то есть я хочу сказать, что вовсе не собираюсь вмешиваться в ваши... Восемь. Графиня еще не будет дома. Так ты утверждаешь, что хорошо играешь? Сам я считаю, что неплохо. Ладно, буду к восьми». Арне Педерсон улыбнулся и сразу же стал похож на взрослого мальчишку. Шестью часами позже Арне Педерсон был похож скорее на маленького мальчика, которого медленно, но верно обыгрывают по всем статьям. Соперники сидели друг напротив друга за обеденным столом в гостиной графини. Партия затянулась, хотя исход ее был предрешен уже некоторое время назад. Конрад Симонсон выигрывал, однако непонятно почему надолго задумывался над, казалось бы, вполне очевидными ходами. Арне Педерсон безуспешно пытался понять причину подобной манеры игры шефа, пока, наконец, до него внезапно не дошло, что, сделав очередной ход, он регулярно забывает нажать на кнопку стоящих между ними шахматных часов. Он тут же отключил свой счётчик времени, тем самым включив счётчик соперника, который поспешно сделал свой ход, после чего не забыл и про часы. Помучившись так ещё с четверть часа, Арне Педерсон признал своё поражение. Конрад Симонсон довольно потянулся и спросил. — Ну что, может, разберём партию? — А какой смысл? «Я ведь ее от этого не выиграю». Конрад Симонсон пожал плечами. Ясно было, что культура шахматной игры не принадлежит к числу достоинств его нового партнера. Тем не менее, Арне Педерсон оказался действительно сильным игроком, особенно если учесть, что он никогда не занимался ни в одном шахматном клубе и не изучал теории. Даже, можно сказать, пугающе сильным. Слава богу, иногда он допускал типично любительские ошибки, что и предрешило исход партии. Разумеется, не выиграешь, подтвердил главный инспектор. Тебе кажется, я плохо играл? Да, плохо. И что, ты больше не будешь со мной играть? Почему же? Время от времени вполне можно сгонять партийку. Встав из-за стола, они как по команде разом рухнули каждый на свой конец мягкого гостинного дивана графини. Арне Педерсен ловко открыл принесённые им две бутылки минералки, одну о крышку другой, а затем, установив крышку на место, проделал ту же процедуру со второй бутылкой. При этом, несмотря на скорость, движения его были настолько отточенными, что он умудрился не пролить ни капли. Конрад Симонсен с неподдельным интересом следил за ним. Несмотря на то, что видел это отнюдь не впервые, он всякий раз вполне искренне восхищался мастерством коллеги. Оба они утомились. Арне Педерсон выглядел даже еще более усталым, чем шеф. Он бы с большим удовольствием отправился домой сразу после окончания партии, однако понимал, что это было невежливо. Без особого энтузиазма они принялись лениво болтать о всяких пустяках, зачем их и застала вскоре пришедшая графиня. В отличие от мужчин, она выглядела бодрой и свежей. Весело поздоровавшись, она присела на подлокотник дивана рядом с Конрадом Симонсоном и указала на перед мужчинами прямо на полированной столешнице бутылки. А господа никогда не слышали о такой вещи, как настольные салфетки. Оба ответили отрицательно. Ни один не представлял себе, что это такое. Графиня не стала развивать эту тему, поскольку ущерб столу уже был нанесен. Конрад Симонсен поинтересовался. «Ну, и как все прошло?» «Отвратительно. Сплошь пустая трата времени. Она оказалась самой настоящей властолюбивой коровой, и вдобавок мне предстоит с ней встречаться еще и завтра вечером». Арне Педерсон, не имевший понятия, о чем они говорят, спросил. «О ком это вы? И чем ты вообще-то занималась?» Ждала, пока некая самодовольная госпожа, директор по социальным и культурным вопросам, снизойдет до разговора со мной. Мне нужно было получить доступ к неким архивным материалам, хранящимся в музее, чтобы заполнить пробелы в биографии Мариан Ньюгер во время ее пребывания в Гренландии. Все это, вероятно, не имеет особого значения, но теперь уж я пошла на принцип. Даже несмотря на то, что получить этот доступ оказалось невероятно трудно, не говоря уже о какой-либо помощи с их стороны. Но Бог мой, почему же? Оказалось, что после проведения муниципальной реформы вскрылась масса злоупотреблений прежнего руководства музея, так что моя скромная просьба сразу же попала в руки нового директора. Да еще какого? Хелле Ольдерман Хагенсен. Оказалось, это она и только она может выдать разрешение на доступ к третьей части всех недоступных для общего пользования собраний музея. Не подумайте, это не мой перл, а прямая цитата. А вот мне пришлось битых три часа ждать, пока окончится ее встреча с какими-то гражданами, причем все это после того, как она отменила нашу первую встречу, запланированную ранее. А что, разве нельзя было договориться с музеем по телефону? Ха, вот то-то и оно, что нет. Госпожа директор, видите ли, желает лично видеть того, с кем общается. А ты говорила ей, что речь идет о серьезном преступлении? Разумеется, говорила. Но ей это абсолютно все равно. В конце концов, мне все же выделили час времени завтра вечером». Графиня состроила высокомерную гримасу, задрала нос и, пародируя собеседницу, произнесла слащавым голоском. «Вам надлежит уложиться в час, инспектор Розен. и Вы должны понять, что большим временем я, к сожалению, не располагаю». Арно Педерсон с любопытством посмотрел на нее и сказал. «Да, что и говорить. Ты редкая заноза». В ответ графиня издала недобрый отрывистый смешок. «Скажешь тоже заноза. Вот увидишь, кончится дело тем, что я прибегну к старой доброй черной магии. Абракадабра, фру Хагенсен, пусть твое молоко никогда не станет простоквашей». Последнее она произнесла настолько тихо и невнятно, что Арне Педерсон даже переспросил. «Что ты говоришь? Я что-то не понял. Какая тебе разница? Просто пытаюсь хоть каким-то образом урезонить ее». Конрад Симонсон возмущенно проворчал. «Это абсолютно недопустимо, что она считает себя вправе чинить препятствия в деле, где речь идет об убийстве. У нее ведь тоже есть какое-то начальство. Может, мне завтра утром переговорить с ним?» «Нет уж, спасибо, сама справлюсь. Неужели ты думаешь, что я не сумею поставить ее на место? Кроме всего прочего, я ведь уже не новичок в нашей работе. Проблема лишь в том, что вопрос, которым я сейчас занимаюсь, достаточно деликатного свойства» поэтому-то я и не хочу привлекать к себе излишнего внимания». «Что ж, я так и понял. Буду иметь это в виду». В словах главного инспектора явственно прозвучала ирония, и Арни Педерсон удивился. Сам он не имел ни малейшего представления о том, чем в данный момент занята графиня, но вот то, что и Конрад Симонсон, как оказалось, не полностью информирован об этом, стало для инспектора сюрпризом. Графиня угадала ход его мыслей и поспешила сменить тему. «Ну а как там ваши шахматные баталии?» «Баталия. Мы сумели сыграть всего одну партию, и Симон, разумеется, выиграл. Оказалось, что, к сожалению, я играю вовсе не так хорошо, как привык считать». Конрад Симонсон самодовольным видом кивнул. Но графиню было не так-то просто убедить. Она соскользнула с подлокотника, подошла к Арне Педерсону и, к удивлению обоих мужчин, приобняла его за плечи. Учитывая, что прежде между ними не раз возникали трения, Подобного рода фамильярность являлась, мягко говоря, неожиданностью. Ни на секунду в это не поверю. Наоборот, наверняка ты очень даже способный шахматист, иначе бы эта ваша единственная партия никогда не длилась более трех часов. Но теперь тебе уже пора домой, чтобы Симон сумел выспаться. Да и тебе, судя по виду, отнюдь не повредит лишняя парочка часов отдыха. Конрад Симонсон проводил гостя в прихожую и открыл входную дверь. Напоследок Карна Педерсон решил на прощание лишний раз убедиться, что их договор остаётся в силе. «Ну как, в другой раз ещё сыграем?» «Безусловно». «И что, я действительно так плох?» «Да, и не слушай её. Она ничего не понимает в шахматах». Но когда четверть часа спустя графиня, поцеловав на ночь и пожелав спокойного сна, отправила Симмонсона вверх по лестнице, в спальню, из его уст прозвучала уже совершенно иная оценка. Да я бы, черт возьми, стал международным гроссмейстером, будь у меня его талант. А если б я была на палке, то была бы чучелом. Спокойной ночи, Симон. Рано или поздно он обязательно меня обыграет. Это лишь вопрос времени. Рано или поздно ты просто-напросто свалишься и уснешь. И скорее рано, чем поздно. А ты чем будешь заниматься? Поработаю еще. Над чем? Ладно, Симон, отстань. Спокойной тебе ночи и приятных сновидений.